Глава пятая Сегодня я впервые надел мамин шарф в лицей. С ее смерти прошло три года. Мне успело стукнуть семнадцать, а я все еще не смог со спокойным сердцем смотреть на ее надгробие. Каждый раз стоило приехать на кладбище. Мне казалось, что все это так неправильно, несправедливо, что мы не должны быть здесь, что она не должна быть здесь. Холодный мраморный ангел, прильнувший к надгробию, выглядел изысканно, благородно, но ни капли не сочетался с яркой маминой улыбкой на фотографии. Шарф был до абсурда нелепым, но все же я держался за него, словно этот кусок ткани прочно связывал меня с мамой. Я до последнего убеждал себя, что там, на небе, вне всяких сомнений, она в раю. Мама обрадуется, увидев меня замотанным в ее подарок. Странно, но о маме я никогда не думал, как о чужом человеке. Между мной, отцом Гидеоном и Габриэлой мигом выстроилась стена, стоило мне узнать о том, что я потерянный сын Бёрка. Даже раньше я чувствовал, как мы не сходимся характерами, но мама всегда оставалась мамой. У неё были тёплые руки, нежный смех, забавное чувство юмора, а как она любила танцевать. Включала польку и приглашала меня присоединиться — И чтобы подыграть ей, я просто дрыгался в такт музыки, чем очень веселил ее. К нам обычно приходила Габи, и тогда, взявшись за руки, мама с ней кружилась, заливаясь громким и радостным смехом. Гейдоон проходил мимо, но, бьюсь об заклад, на его лице появлялась незаметная улыбка. Раньше он чаще улыбался, не то что сейчас. Отец любил такие вечера и с удовольствием позволял маме вовлечь его в шумный балаган. Он брал маму за руку. притягивал к себе и танцевал так, словно больше не было никого на свете. Габриэла кричала рядом, смеялась, прыгала с дивана на кресло, вцеплялась в меня и повисала, как тяжелый мешок, желая, чтобы я поднял ее на руки. Гидон ворчливо просил быть потише, но сам не спешил покидать гостиную, наблюдая со стороны. Я замечал, как он слегка кивает в такт музыки. Сильвия выглядывала из холла, теплая улыбка появлялась на ее строгом лице. С кухни, хихикая, приходили на звуки музыки и смеха Кэтрин и Фанни. Однажды Кидеон пригласил Кэтрин на танец, заметив, как она хочет присоединиться ко всеобщему веселью, но стесняется хозяев. Тогда, наблюдая за другими, я хотел поскорее подняться к себе в комнату, но увидел, что Фанни пританцовывает на месте. Вдохновленный поступком брата, я тоже пригласил кухарку на танец. Быстро взяв меня за руку, она опустилась в пляс. Садовник Кевин и еще несколько человек из персонала наблюдали за нами из открытого окна. И когда уровень веселья переходил все мыслимые барьеры, даже Кевин на лужайке брал кого-нибудь под руку, краем глаза я видел их макушки во дворе, и они тоже танцевали, заливаясь задорным смехом. Больше не будет, как прежде. В этом доме все замерло и затихло со смертью мамы. Я предложил Скэриллу на днях навестить Кевина. Он поддержал мое предложение и посетовал, почему сам до этого не додумался. По правде говоря, давно следовало это сделать. В день, когда Кевин покидал наш дом, я пообещал, что обязательно навещу его у Томаса, но забыл об этом, потонув в своих проблемах. В лицее тоже не все было гладко. Весь день Оливер бродил без настроения. На занятиях сидел, уткнувшись в тетрадь. Казалось, он избегал любого зрительного контакта. Оливия, напротив, сияла, лучезарно улыбалась всем, словно пыталась своим оптимизмом затмить угрюмого брата. На последнем уроке я получил записку от Леона «Что с Оливером?» «Не знаю. Может, проблемы в семье?» — уклончиво написал я в ответ. Леон отреагировал молниеносно. «Может, ему нужна помощь? Давай после уроков поговорим с ним. И вот что прикажете делать?» Замкнутый круг. Я знал о проблеме Оливера. Оливия знала даже Скэрилл, но Леон оставался в неведении. И что смешнее всего, мы все догадывались, что у Кагера не все гладко в жизни, в семье, но он героически рвался помочь другому. Меня так и подмывало написать. «А тебе самому помощь не нужна». Но я знал, что поступлю как последняя сволочь. У меня не было ни малейшего представления, как выкручиваться из сложившейся ситуации. Что ответить Леону? Если Оливер не поставил его в известность, значит, не больно ему этого и хотелось. Хрупкий беспомощный Леон, но чем он мог помочь Оливеру? Даже я не мог ничего предпринять. Уверен, Оливер пришел ко мне, чтобы разделить с кем-нибудь свою боль. Он совсем не ждал, что я реально смогу разрешить его проблему. Леон ждал моего ответа. Может, не стоит? Вдруг он не хочет ни с кем делиться? Может, он просто поссорился с сестрой? Попытался выкрутиться я, но звучало неубедительно. Спустя долгие 15 минут на мой стол вернулась записка. «Возможно, ты прав». Не знаю, поверил ли он в это или нет, но в любом случае у него не было выбора. Без моего энтузиазма его запал сошел на нет. Сегодня левое запястье Кагера было перебинтовано. Я вспомнил ладонь Оливера и задумался над тем, самостоятельно ли Леон ушибся или кто-то приложил к этому руку. «Может, это его дядя, на которого мы со Скэриелом частенько думали? Или очередная выходка Клива, который не унялся после нашей взбучки в туалете?» Я раскрыл лист и написал «Что с твоим запястьем?». Леон взял ручку и быстро написал ответ. Убедившись, что преподаватель не смотрит, передал мне сложенный лист. На репетиции щелкунчика ушибся. Я вспомнил разговор со Скэриелом, как он говорил. «Если у тебя что-то случилось, ты всегда можешь со мной поговорить. Допустим, если я напишу такое Леону, не будет ли это перебор?» Я просидел добрых пять минут, подбирая нужные слова. Это оказалось не так уж и легко. Как намекнуть человеку, что если он все-таки жертва, выход есть? А если не жертва, то я попаду в просаг и выставлю себя идиотом, что, впрочем, не в новинку для меня. После окончания занятий я вновь по привычке направился к парковке. Как оказалось, без личного шофера очень тяжело. Приходилось постоянно заказывать такси, еще неизвестно, какой достанется водитель. Сегодня меня повез домой молодой полукровка. Учтивый, бросился открывать мне дверь, общительный, пару раз пытался завести беседу, и шумный, поняв, что я без настроения просто болтал о своем. В центре мне нравится, а кому бы не понравилось. Чисто, безопасно, да и контингент порядочный. Вот только агрегаторы слишком завысили суточную плату. Помимо того, что я плачу за аренду авто, машина, конечно, крутая, я давно хотел ездить на автомобиле премиум-класса. Так еще оплачиваю бензин, комиссию. Нет, вы только представьте, мистер чистокромный, 20%. Так, плата за поездки для пассажиров снизилась. Комиссия растет, а оплата снижается. Где бы вы такое еще увидели? Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида и, словно извиняясь, произнес. «Да, простите, я тут жалуюсь вам. а Вы слишком молоды, чтобы во всем этом разбираться». «Продолжайте, мне интересно». «О, благодарю вас, мистер чистокровный, сэр». «Так, о чем это я?» «Агрегатор даже за программное обеспечение плату берет». «А, небольшую в месяц, но к концу года накапливается приличная сумма». Вот и приходится работать днями и ночами, чтобы хоть как-то отбить эти деньги. А если я еще получу штраф, то все, останусь без денег. А что в итоге? Я устаю, очень хочу спать, так еще мне надо есть, а машину надо постоянно мыть, чтобы выглядело презентабельно. Я уже не говорю про чистку салона, даже вот эти ароматизаторы, он указал на мультяшных персонажей на приборной панели. Стоят прилично. Они очень нравятся детям, когда я перевожу семьи чистокровных. Чувствуете, пахнет хвоей. Это вот они родненькие, но дорогие, скажу я вам. Да, чувствую, — кивнул я. Внезапно мне понравилось слушать этого болтливого водителя. Я даже на минуту забыл о своих проблемах, вникая в его монолог. Для чистокровных, кстати, плата за поездку завышена. Для полукровок чуть пониже. «Вот вы, когда скачивали приложение и регистрировались, вы отмечали в своей анкете, что вы чистокровный?» «Ага». «Вот», — победоносно произнес он, «транспортная компания — это вам не хухры-мухры, они хитрые, знают, у кого больше денег». Он снова посмотрел на меня. «Простите, если я вас чем-то задел». «Ничего. Я вам советую удалить анкету и заново скачать, а потом в графе «статус» поставить полукровка. Сэкономите прилично». Он по-приятельски улыбнулся мне. «Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь». Мы подъехали к дому, но не успел я отстегнуть ремень безопасности, как водитель ринулся ко мне, спеша открыть дверцу. «Всего хорошего, мистер Чистокровный. Сэр, с вами приятно было ехать». «С вами тоже мистер Полукровка». И, чуть помедлив, я добавил, «Сэр». Он весь светился, как рождественская ель. Я стоял, наблюдая за тем, как его машина уезжает. Когда он скрылся за углом, я вытащил из кармана смартфон и посмотрел стоимость поездки. Как я и думал, сущие гроши, но если посчитать, сколько должен потратить водитель, то получается, что он уходит в минус. На экране высветилась форма оценки поездки, я поставил высокие баллы и еще перевел на личный счет водителя чаевые, в пять раз больше, чем стоила поездка. Мне показалось, что это была моя самая лучшая трата денег за последнее время. Отец сегодня вернулся домой рано. Я знал, что разговора нам не избежать. Он и так оттягивал этот момент не меньше меня, но всему хорошему рано или поздно приходит конец. После того, как я переоделся и поел в одиночестве, из лицея приехал поздно. Отец с Габи уже успели пообедать. Засел за домашнее задание, но меня не покидала мысль — Сейчас кто-то из прислуги пригласит меня в кабинет к отцу. Время шло, я пытался решать алгебру, но то и дело возвращался мыслями к предстоящему разговору. Продумывал контраргументы на его очередные нелепые доводы в пользу того, что все полукровки — не больше, чем рабочая сила. Это настолько захватило мое воображение, что я уже не мог сосредоточиться ни на чем другом, кроме как на будущем разговоре с отцом. Я не откажусь от дружбы со Скэриллом. «Больше того, я опять потребую вернуть Кевина на должность моего шофера. Хочет он этого или нет, но я буду стоять на своем». Когда раздался стук в дверь, я чуть было не взвизгнул от испуга. Настолько погряз в своих воображаемых баталиях, что позабыл о реальном мире. «Господин Готье, господин Уильям просит вас в свой кабинет», — проговорила Лора. Я вздохнул, приходя в себя. «Понял, спасибо». «Этот час настал. Я выскажу отцу всё, что о нём думаю. Если, конечно, не струшу под его тяжёлым взглядом». Уже у его двери мой боевой настрой начал предательски спадать. Я поправил одежду, набрал в лёгкие воздуха и постучался. «Хади!» — громко раздалось по ту сторону. «Идти до конца!» — я вошёл в кабинет. «Присядь!» — махнув рукой, отец указал на кресло напротив стола. Моя решимость кричала о том, чтобы встретить отца стоя, уверенно глядя ему в лицо, но вместо этого я покорно сел, пока он подписывал документы. «Как твоя подготовка к экзаменам?» не глядя на меня, спросил отец. «Более-менее. Скорее, даже менее. Точнее, я вообще забыл про экзамены. Спасибо, что напомнил». «Идет полным ходом», твердо сказал я. «Это хорошо», произнес он. Что по поводу наставника? Чёртовы наставники. Сдались они мне, ей-богу. Нет уж, обойдусь. Я могу отказаться. Так вот, я отказываюсь. Хватит с меня. Весь первый год в Академии Святых и Великих будет для меня сплошным стрессом. Не хватало ещё хмурого Гидеона или ленивого Оскара за спиной. Нет, серьёзно, о чём отец думает, предлагая их? Он же не настолько слеп, чтобы не замечать, как ко мне относятся братки. про Оскара я вообще молчу. «Да, я много думал об этом», — проговорил я, — «и решил, что...» «Что в гробу я видел этих наставников». «Гидеон хочет быть твоим наставником», — прервал меня отец. «Ха!» «И еще раз ха!» «Гидеон в гробу меня видел, вот это уж сто процентов без вариантов». Такое чувство, что отец живет в своем собственном мире, где в семье царит любовь и гармония, а мы с Гидеоном живем душа в душу, как истинные братья. «Не думаю, что Гидеон этого хочет», — неуверенно сказал я. «Я слышал, что Оскар хотел быть твоим наставником. Он с тобой уже об этом поговорил?» «Поговорил», а затем увез в запретные земли и бросил там. «Да, он спрашивал», — начал было я. Отец оторвался от документов и внимательно посмотрел на меня. «Но я не хочу, чтобы Оскар был моим наставником». «Интересно», — протянул он. не брат, не Оскар. Так кого ты хочешь в качестве наставника? Выбрал другого претендента?» Я взял себя в руки и посмотрел отцу в глаза. До этого я малодушно избегал его взгляда, уставившись на ковер. Мне очень хотелось увидеть его реакцию. «Да, выбрал». «Вообще не выбрал, даже думать об этом не смел». «Какие тут наставники, когда совсем недавно я узнал о том, что все кругом обман?» «И кто это?» Отец нетерпеливо барабанил пальцами по столу. «Люмьер Уолдин». Надеюсь, он не успел выбрать себе другого первокурсника. Отец удивленно посмотрел на меня, повторил «Люмьер Уолдин», словно пробовал именно вкус Я ждал его вердикта. «Хорошо», — произнес он, словно сам был изумлен моим выбором, но в конце концов остался доволен. «Просто камень с души. Еще бы Люмьер знал об этом». «Ты спросил его? Или это он тебе предложил?» Я чуть было не ответил «да» на два противоположных вопроса. «Я, то есть он», — торопливо выпалил и прикусил губу, чтобы не ляпнуть что-то еще. Помедлив, снова ответил. Точнее, это был я. Спросил его, может ли он быть моим наставником. Так все и было. «Господи!» — пронеслось в моей голове. «Помолчи, ни слова больше!» Я самолично рыл себе яму. «Люмьер — достойный выбор», — ответил отец спустя минуту. «Я хотел сказать вам кое-что еще», — набравшись храбрости, произнес я. «Да?» Я поднялся, надеясь, что если буду крепко стоять на ногах, моя тирада прозвучит убедительнее. «Скэриэл мой друг. Нравится вам это или нет? Я буду с ним дружить, потому что он хороший человек. Он не совершал ничего плохого. Если родиться полукровкой – это ошибка, то я жалею, что родился чистокровным». Враждебно выпалил я.